Глава вторая. Вылетаю из забытья, словно из воды выныриваю. Делаю вдох, жадный, наполняющий легкие живительным кислородом. И замираю, встретившись взглядом с незнакомцем, который возвышается надо мной в то время, как я лежу на белоснежной софе. Моргаю, пытаюсь осознать, где я и с кем. Не наблюдалось у меня подобных знакомых. Проснулась Спрашивает и глаз с меня не сводит. Киваю на автомате, а сама бросаю взгляд на руки мужчины и замечаю в красивых сильных пальцах зажатую шелковую ленту. Вмиг подкатывает паника, и кажется, что этот мужчина меня душить собрался. Вздрагиваю, вбиваюсь в высокую спинку. Запоздала, понимая, что платье чуть не слезает с меня, оголяя плечо. Ловлю материю, которая вдруг решила сползти еще больше. «Тише!» — произносит ровный, холодный баритон. Вот вроде и голоса ни на ноту не повысил, но в каждой букве приказ и невозможность ослушаться. Без резких движений. Моргаю. Пытаюсь понять, что здесь происходит. Вспоминаю, что я стала случайным свидетелем некрасивой сцены и, наконец, складываю 2 плюс два в мозгу. Мужчина явно не намеревается меня душить. Вероятнее всего, незнакомец просто помог со шнуровкой, вернув мне возможность дышать. За что я должна его поблагодарить, но у меня от чего-то язык к небу прирастает. А щеки краснеют от понимания, что я не знаю, что еще мог увидеть мужчина со звучной фамилией Князев, пока спасал меня от внезапной асфиксии. Ты меня слышишь? интересуется равнодушно а я глаз оторвать не могу от незнакомца, который выглядит настолько идеально, что у меня опять дыхание пропадает. Не то чтобы мужчина, застывший напротив, эталон красоты. Нет. Но в нем присутствует откровенная самость, мужественность, брутальность. И глаза у него волчьи, прошивающие насквозь, мерцающие холодным блеском равнодушия. Айсберг настоящий безэмоциональный, пробегается по мне быстрым взглядом, осматривает с головы до пят, а я чувствую, как от его отстраненного внимания у меня даже ушки гореть начинают. Не привыкла я к общению, особенно с такими вот образчиками силы и власти. Как себя чувствуешь? Интересуется опять-таки скупо, и голос у него уверенный. Интонации проскальзывают, словно в большинстве времени мужчина именно приказывает. «Бывало и лучше». Наконец отмираю и пытаюсь смягчить всю нелепость ситуации. «Я... вы... извините меня...» прикусываю губы. Мне все еще дико неудобно за то, что слышала его разговор с, наверное, уже бывшей невестой, но ну и за то, что доставила неудобства, потому что я таки отключилась. И незнакомец, судя по всему, меня поднял на руки и перенес на софу. Спасибо, что не оставили лежать на полу, и еще раз простите. За что извиняешься? Спрашивает и вгоняет в еще более смущенное состояние. Не отвечаю на его вопрос, просто пожимаю плечами. Но, кажется, незнакомец не любит, когда его вопросы остаются без ответов поэтому я не выдерживаю его сверлящего взгляда и добавляю. И, «Извините, что доставила неудобства, связанные с моим обмороком, ну и простите, что стала свидетельницей вашего разрыва». Хмурится, явно не нравятся мои слова, и он это открыто демонстрирует. А я чувствую скрытую угрозу в каждом его жесте, поэтому быстро добавляю. «Будьте уверены, я никому не скажу о том, что видела и слышала», — ухмыляется. Губы раздвигает в улыбке, а я на мгновение подвисаю. Даже улыбка у него брутальная, подчеркивающая острые скулы и пухлые ровные губы. «Разумеется, не расскажешь», — отвечает абсолютно спокойно, а у меня от его голоса мурашки по спине струятся и кажется, что кто-то невидимую петлю на горло набрасывает. Воздух спирает, хотя корсет уже совсем не давит. «Где твой жених?» — скупо интересуется незнакомец, бросая на меня очень внимательный и цепкий взгляд. Приближается плавным уверенным шагом, а я внезапно ощущаю туалетную воду мужчины, явно дорогой одеколон с нотками морской волны. Холодный аромат с запоминающимися пряными нотками. Удивительно идущий незнакомцу. От него так приятно пахнет, что неосознанно я делаю глубокий вдох и лишь потом понимаю, что именно спрашивает мужчина. «Мой... Эм, жених?» Отвечаю вопросом на вопрос, и мужчина бросает многозначительный взгляд на мое платье. Явно не привык повторять дважды отслеживаю его движение и также рассматриваю себя. А потом до меня наконец-то доходит, что мое платье он принял за свадебное. Улыбаюсь своей догадке и спешу разубедить незнакомца. «Нет-нет, что вы! У меня нет жениха, вы не так поняли!» Начинаю ёрзать на попе, хочется уже встать. Разговаривать вот так, сидя и глядя на высокого массивного незнакомца, становится весьма сложно. Его внимание выносить вообще не так уж и легко. Мужчина с фамилией Князев умеет подавлять одним взглядом. Тогда почему ты в свадебном платье? Вскидывает смоляную бровь и сокращает дистанцию между нами еще на один плавный шаг. Он передвигается с грацией хищника. Четкие движения, размеренные, никакой импульсивности. «Это просто платье. Я не невеста. У нас здесь просто свадьба подруги, а я всего лишь одна из подружек невесты». Прищуривается, словно вообще мне не верит. Вот ни единому слову. А я пытаюсь всё свести к шутке. «Уверяю вас, господин Князев, ничью свадьбу вы сейчас не расстроили и меня не скомпрометировали. Пытаюсь сгладить углы». В конце концов, я тут полуголая, можно сказать, практически раздетая на диване лежу, а мужчина держит в руках пикантный атрибут моей одежды, на котором, собственно, и держится платье. Логично, что если вдруг сюда бы вошел мой жених, то было бы очень сложно объяснить такую вот хитросплетённую ситуацию. Но, кажется, моя речь не производит никакого впечатления на мужчину, И совершенно не разряжает напряжение, повисшего между нами. Как интересно! Знаешь мою фамилию? Вскидывает бровь, а я кусаю губу, от чего то еще больше тушуюсь и уже готова шмякнуть себя полбу. Ведь мужчине может быть неприятен сам факт, что у его разлада с невестой есть не просто свидетель, а я еще и умудрилась фамилию его узнать и запомнить. Но тут я не виновата, фамилия-то какая звучная. Ваша... невеста вас так назвала. Поясняю и отвожу взгляд, когда мужчина щурится, поправляет меня. Моя бывшая невеста. Отвечает совершенно бесцветно и продолжает, как ни в чем не бывало. Говоришь, жениха у тебя нет? Отрицательно качаю головой и улыбаюсь смущенно. Хорошо, значит никого не придется убирать. Улыбка сразу же вянет на моих губах. И дружелюбная ничего не значащая фраза, которой я хотела начать свое прощание с незнакомцем, неожиданно застревает у меня в горле. А я как под гипнозом смотрю на мужчину, который подобно опасному хищнику, делает еще один мягкий шаг в мою сторону уже откровенно нависая и заставляя вжаться в спинку дивана, почти с ней сливаясь стремительно бледнеющим цветом лица. «Что? Что значит, никого не придется убирать?» Выдыхаю дрожащими губами, которые напрочь отказываются меня слушаться. «Он ведь несерьезно сейчас это сказал? Просто шутка?» Но от чего-то мужчина совсем не улыбается. Рассматривает мое лицо молча, будто изучает. А я на него смотрю, подмечая и широкий разлет темных бровей, и пушистые от природы острые ресницы, из-под которых на меня смотрят цепкие опасные глаза. Почему-то в первую секунду мне показалось, что этот образчик мужественности и брутальности некрасив. Но сейчас... Сейчас я вижу, что его красота скрытая, наполненная скорее харизмой, совершенно несмазливая. У этого мужчины твердый подбородок и широкая шея, которую опоясывает идеально белый воротник шелковой рубашки. Ему присуща жесткость, которая проскальзывает в каждой черте, во взмахе ресниц и повороте головы. Именно жесткость заставляет на подсознательном уровне, «Опасаться незнакомца». «То и значит», — наконец отвечает. «Сам же разглядывает меня, изучает, не стесняется, не скрывает интереса, который заставляет меня покраснеть. Если мужчина так мрачно шутит и знакомится с понравившейся девушкой, то, как минимум, это все очень и очень странно. Только этот интерес...» Мне от чего-то кажется, что ровно так же можно изучать понравившуюся вещь, рассматривать, решать, стоит ли ее забрать. Неприятное ощущение, заставляющее опять передернуть плечами. Глупо, конечно, рассчитывать, что я приглянулась незнакомцу. Я не считаю себя дурнушкой, вполне симпатичная, голубоглазая блондинка, задорная и веселая. У нас в городке парни говорили, что я красивая. Даже ухаживать пытались. Неудачно, правда. Неспроста я говорю про венец безбрачия. Так что мне не светит замуж-то выйти. Да и не красавица я по столичным меркам. Здесь навалом ухоженных девушек с идеальными лицами. Иногда очень похожими и повторяющимися, вписывающимися в тренды. Я же этих трендов не понимаю и не подхожу. И уж тем более не могу я заинтересовать такого взрослого и влиятельного мужчину, как Князев. «Князь!» — как выкрикнула его бывшая невеста. «Ему подходит. Действительно на короля похож». «Я, пожалуй, пойду. Пытаюсь предпринять хоть что-то, чтобы мужчина наконец отошел. Но, похоже, меня так быстро никто отпускать не планирует». «Исключено» отвечает совершенно спокойно и достает из кармана брюк документ. сглатываю, потому что мне от чего-то кажется, что это. Это же мой паспорт. Пока я потеряла сознание, кажется, предприимчивый миллиардер абсолютно без зазрения совести залез в мою сумочку. Уму непостижимо. Вы, вы что мою сумочку осмотрели? Спрашиваю в шоке, стремительно вспоминая, что там вообще-то и несколько сугубо женских штучек было. Мужчина же не реагирует на мое недовольство, совершенно спокойно открывает документ и добавляет. Светлана Алексеевна Устинова. Короткий и цепкий взгляд на меня, словно поймать меня на чем то хочет, а я лишь киваю, подтверждая, что это я». Качает головой и уголок губы тянет, придавая лицу зловещую ухмылку. «Надо же! Как интересно!» Не понимаю, что там ему интересно, и пытаюсь говорить уверенно. «Сейчас же верните мой документ!» Усмехается. «Взглядом буравит так, что у меня в жилах кровь стынет». И я начинаю осознавать, что передо мной по-настоящему крайне опасный мужчина, когда припечатывает резко. скажи ко мне, красавица, кто именно тебя подослал ко мне?»